Лиана и Сема сидели на борту, свесив ноги. Солнце висело над самым горизонтом и было ярко-красного цвета. Еще немного, и оно опустится за край. Лиана только что рассказала семьи, как они познакомились. Они решили начать с самого начала, потому что пересказывать последние события было бессмысленно, не рассказав того, что было раньше. Сема слушал и улыбался. Он все время после встречи с Лианой улыбался, ничего не мог с этим поделать. «А давай я тебе расскажу свою историю целиком», — сказал он. «Она не длинная, времени много не понадобится». «Давай», — с радостью отозвалась она и нежно провела рукой по его спине. Взгляд ее тут же стал серьезным, и она сказала. «Тебе нужно попасть на Левиафан. Мне не нравится, как ты выглядишь. Тебя сильно поломало, многое срослось неправильно. Это видно даже невооруженным взглядом». «Мне нормально», — пожал Сема плечами. «Я себя другим и не помню». То, какое я сейчас, мне кажется, что так и должно быть. Я не ощущаю потери или ущербности. Все такое, как есть. Хромота, рука плохо работает. Ребра неправильно срослись. Это может привести к последствиям, если не исправить, — покачала головой Лиана. «Я так понимаю, сейчас об этом бессмысленно говорить», — сказал Сёма. левиафана то здесь нет». «Нет, но это может определить нашу цель, куда мы направимся дальше», — сказала Лиана. «Я так понял, что ты ищешь своего отца и деда. Ведь ради этого ты полезла под море. Разве нет?» — удивился Сёма. «Как оказалось, нет. Мне внушили, куда я должна двигаться. Но я неправильно поняла сигнал», — сказала Лиана, и для нее самой эти слова прозвучали фальшиво. Она не очень-то в это и верила. «Вот мы здесь, куда идти дальше, я просто не знаю. Где искать их следы? Они наверняка были здесь, если смогли преодолеть путь до конца». Мне хочется верить, что смогли. Но что дальше? Где они могут быть сейчас? Ведь столько времени прошло. «Ты хочешь отказаться от поисков?» — опять удивился Сема. «Нет, конечно. Но появились новые обстоятельства. Ты нашелся. У нас родился сын». Она сделала небольшую паузу. «Появилась дочь. Возможно, стоит остановиться, вернуться домой и вырасти детей, а не бегать по планете в поисках родных». Если они живы, то смогут и сами нас найти. Иногда нужно уметь отказаться от своих старых целей ради новых. Мне кажется, что это как раз тот случай. Я не все понимаю. Мне многое кажется странным, но я не спрашиваю пока. Слишком много информации, я не успеваю ее осмысливать, — сказал Сема. — Ты спрашивай, не стесняйся. Если что-то тебя тревожит, говори обязательно, — сказала Лиана. По моим представлениям, наш сын... Лавр перебила его Лиана. «Да, Лавр, прости, я еще не привык. Так вот, наш сын должен быть новорожденным, а он... Ну, сколько ему?» — спросил Сема. «Сложный вопрос», — ответила Лиана. «Я сама не могу дать на него точного ответа. Вернее, могу, конечно, но этот ответ ничего не объяснит». Лавр родился несколько месяцев назад. «Ну да, на вид ему уже около пяти». «Один человек мне объяснил это тем...» что когда я умирала от голода и начала есть огромных пауков, то токсин, содержащийся в их мясе и внутренних жидкостях, вызвал ускорение всех процессов в организме. Это если вкратце. Сразу скажу, я не знаю, насколько это все правда, но лучшего объяснения произошедшему у меня нет. «А такое вообще возможно?» — удивился Сема. «Думаю, что нет», — усмехнулась Лиана. «Однако же произошло. Так что наш сын, который должен быть младенцем, «Выглядит не очень намного младше юны, который лет около восьми, наверное, да?» «Ей двенадцать», — сказал Сёма. «Да ладно. Никитке двенадцать, но он намного старше неё», — удивилась ли она. «Кому двенадцать?» — не понял Сёма. Никитки. Ой, все таки нам нужно ускориться и все-все друг другу рассказать, как бы странно и невероятно все это не выглядело. Как бы сложно в это поверить не было. Иначе любая фраза или упоминание чего-то имени — «Будет вызывать кучу вопросов», — сказала Лиана. «Давай, как и собирались, я первый. Моя история короче и понятнее. А Юна так выглядит, возможно, потому что провела почти всю жизнь в пещере. Не думаю, что Матильда ошиблась и неправильно считала возраст дочери. Она была для нее смыслом жизни», — сказал Сема. «Я верю, просто удивилась», — сказала Лиана. «Видишь, тут перекос в другую сторону. Где, кстати, дети?» «Сидят на крыше рубки и шепчутся», — ответил Сёма. Лиана обернулась. С их точки зрения, крыша и то, что на ней происходит, не просматривались. «Как ты узнал? Ты видел, как они туда залезали?» — спросила Лиана. Сёма завертел головой и тоже ничего не увидел. «Нет, не видел», — озадаченно сказал он. «Но я абсолютно уверен, что они там». «Лаврик!» — крикнула Лиана. Послышался топот босых ног, и над краем рубки появилась голова лавра. «Мама, я здесь», — сказал он. «Что ты там делаешь?» — спросила Лиана. «Мы разговариваем с юной», — ответил он и после паузы добавил. «Она хорошая». «Конечно, хорошая», — согласилась Лиана. «Болтайте дальше». «Я просто хотела узнать, где ты». «Мам, ты можешь спрашивать у папы, он всегда знает, где я», — ответил Лавр и скрылся из вида. Лиана внимательно посмотрела на Сему. Тот только пожал плечами. «Да», — протянула Лиана. «Посмотришь на все это и начнешь верить Яру». «Ты уже упоминала это имя. Кто это?» — спросил Сема. «Давай по порядку. Хотели начать с тебя, так что рассказывай сперва ты». Сема пересказал ей свою историю. Это заняло не очень много времени, однако успело стемнеть. леану очень тронула история Матильды. Она искренне и посочувствовала, и теперь еще больше прониклась к Юне, хотя та сразу вызвала у нее симпатию. А еще Лиану впечатлила история про львов, которых он видел во сне. «Получается, ты предвидел то, что случится?» — спросила она. «Выходит, что так. Я об этом даже не думал, но меня как будто что-то гнало сюда», — развел руками Сема. «Возможно, кто-то тебя в самом деле направлял, как и меня. А может, это ты сам стал таким, как бы это сказать, одаренным, сказала вполне серьезно Лиана. «Не знаю», — сказал Сема. «Мне трудно судить». — Спас, — произнесла Лиана имя, которое отдала ему Юна. — Ты знаешь, о тебе подходит. Все тот же Яр, про которого я тебе как-нибудь расскажу, говорил, что у каждого уже есть имя. Вернее, какой-то отпечаток, который имеет звуковое воплощение, и имя ему должно быть созвучно. Тогда у человека жизнь будет складываться лучше. — Я на свою не жалуюсь, — улыбнулся Сема и обнял Лиану. — Смотри, — сказала она, — «Ведь, судя по твоему рассказу, в том, как вы с Юной выбрались, было много везения, разве нет?» «Наверное», — неуверенно сказал Сёма. «Трудно судить. Я бы не сказал, что было легко». «Я не про легко или сложно. Я про повезло, а не повезло. Многое ведь могло пойти не так, и все закончилось бы печально». Лиана задумалась. «Хочу кое-что проверить». «Лаврик», — крикнула она. Опять раздалось топа босых ног по крыше и показалась его голова над краем. «Да, мама». «Лаврик, как зовут твоего папу?» спросила Лиана. Лавр ненадолго задумался. «У него два имени», ответил он после паузы. «Новое, правильное». «Это какое?» уточнила Лиана. «Спас», ответил Лавр, и вопросительно на нее посмотрел, как бы спрашивая, будут ли еще вопросы. «Спасибо, дорогой», сказала Лиана и махнула ему рукой, показывая, что он может идти. Голова Лавра скрылась. «И что это доказывает?» — спросил Сёма. «Лавр тоже предсказал твой приход за несколько месяцев. Не так точно, как ты с львами, но он не сомневался, что ты придешь». «Имя он свое утвердил сам». Предложил Яр, а Лавр на него согласился. «Моего мнения даже не спросили. Может, это все имеет смысл? Если новое имя тебе лучше подходит, я готова переучиться. Будет трудно, но я справлюсь». — Потому что лишнее везение нам не помешает. — На тебя-то я нашел уже как Сема, — возразил он. — А это самое большое везение. — Я верю Лавру, — сказала Лиана и обняла его. — Он знает, что говорит. — Да ты и правда много раз меня спасал. — И не только меня. — Спас, ты и есть спас. — Это твоя суть. — Просто юная ее разглядела. — Когда она придумывала имя, она меня даже не видела ни разу, — возразил Сема. «А это и не обязательно», — сказала Лиана. «Она считала информацию из информационного поля», — она вздохнула. «Господи, я говорю, как яр». «Да кто это такой, в конце концов?» — спросил Сёма. «В двух словах не расскажу. Давай пойдем по порядку. Ночь длинная, пока будут силы, буду рассказывать», — сказала Лиана, и легла на палубу, положив голову ему на колени. Лиана закончила рассказывать, когда небо уже просветлело. Ей показалось, что на языке уже образовались мозоли. Горло пересыхало, и Сема Спас несколько раз бегал за водой. Лиана и в самом деле пыталась называть его новым именем, но забывалась и периодически называла Семой, хотя потом каждый раз поправлялась. Так прямо на палубе, в обнимку, они и уснули. Сема проснулся неожиданно и весь в поту. Мурашки страха бегали по спине. Было уже светло, на берегу в лесу чирихали птички. Лес жил своей жизнью, но он знал, что опасность очень близка, и угрожает она не ему. Он вскочил, практически сбросив Ляну на палубу, так что она даже ударилась и вскрикнула, и помчался вдоль борта. По пути он сорвал со стены длинную палку с острым наконечником и крюком. Спустя пару секунд в мозгу всплыло слово «Багор», а следом за этим он увидел длинную и толстую тушу, которая пересекала борт и уходила наверх на рубку. Не размышляя и не анализируя, Он с разбега воткнул богор прямо в эту колбасу, лежащую на палубе. Раздался пронзительный звук, как будто воздух выходит со свистом через узкое отверстие. Но шел этот звук сверху. Сёма успел поднять глаза и увидел, как над рубкой появилась большая змеиная голова. В этот момент раздался виск юны. Тело змеи с огромной скоростью, неожиданной для такого размера, метнулось по палубе туда-сюда и, наконец, обвелось вокруг семы кольцом. Потом навернулась еще одним кольцом, и после этого стала сжиматься. У Семы перехватила дух. Хватка была такой мощной, что человеческих усилий было недостаточно, чтобы противостоять этому. Даже Ваня бы не справился. Прямо перед лицом он увидел змеиную морду с равнодушным взглядом. Змея его убивала, но не чувствовала при этом никаких эмоций. «Наверное, змеи вообще не испытывают чувств», — мелькнула у него мысль. Раздались выстрелы, морда змеи отпрянула. И Сема понял, что он поднимается вверх. Потом он почувствовал, что кольца, которыми обвела его змея, расходятся и его разрывают пополам. Не разорвало, но начала мотать из стороны в сторону. Потом подняла вверх и со всей силы ударила о палубу. Он слышал, как захрустили его кости, потом его стало опять поднимать. Но тут он выскользнул из ослабевшей хватки и через несколько секунд полета врезался во что-то. От удара он потерял сознание. Лиана, когда Сема отшвырнул ее, вскрикнула, но нисколько не обиделась. Она сразу поняла, что что-то происходит. Тут же, выхватив пистолет из лежащей рядом кобуры, она бросилась следом. Когда Сема воткнул богор в туловище змеи, и над крышей показалась ее голова, у Лианы внутри все опустилось. Дети, как и они с Семой, заночевали на улице, на крыше, благо погода позволяла. Змея подбиралась как раз к ним. Когда закричала Юна, стало чуть легче. Но Лавр так и не проявил себя, и ей казалось, что сердце замерло, и до окончания схватки не сделала ни одного удара. Она стреляла очень точно, все пули попадали змее в голову, но та все никак не хотела умирать. Она металась по палубе в жуткой агонии и своими метаниями убивала Сему. Лиана это видела и ничего не могла сделать, кроме того, как сжать на курок, пока не кончатся патроны. Змея обрушилась на палубу вместе с последним выстрелом. Лиана опустила пистолет и поняла, что руки у нее ходят ходуном, трясутся так, что если она сейчас решит попить, то кружкой повыбивает себе все зубы. После предельной концентрации во время стрельбы, стоило ей себя немного отпустить, как тут же накатила паника. — Лавр! — пронзительно крикнула она, но голос сорвался. — Я здесь! — донесся сверху у детский голос. — Папе нужна помощь! — Ты цел? — крикнула Лиана но сама уже бежала, перепрыгивая через тело змеи к тому месту, куда упал Сёма. «Я цел! Папа нас спас!» — прокричал Лавр сверху. На палубу выскочил рыба со своим ружьем и, мгновенно оценив ситуацию, бросился к Сёме следом за Лианой, непрестанно поглядывая по сторонам, нет ли еще кого, кто пробрался на борт. Сёма лежал в неестественной позе, и сначала показалось, что не дышит. Но это было не так, грудная клетка медленно двигалась. Лиана хотела его повернуть, но боялась что-нибудь повредить. Подбежал рыба. Он решительно присел рядом с Семой и аккуратно выпрямил ему ногу, потом руку, потом очень осторожно перевернул его на спину. «Много переломов», — сказал рыба. «Тут и врачом не нужно быть». Сема захрипел и открыл глаза. Лиана склонилась над ним. «Сем, ты как? Ты цел?» — спросила она. Он сфокусировал на ней мутный взгляд и сказал. «Ты кто?» Губы у Лианы затряслись, а на глаза навернулись слезы. Картинка расплылась, и она провела по лицу рукавом. С что-то происходило. Он, похоже, задыхался. Она беспомощно оглянулась по сторонам. Но тут ее что-то насторожило. Она пристально посмотрела на Сему и поняла, что он не задыхается, а смеется. хрипло, с придыханием, с прицистом, но смеется. Она бы подумала, что ей кажется, если бы не его глаза. В них был озорной блеск. «Прости, Ли, не удержался», — хрипло сказал Сёма и закашлялся. Лиана резко встала и отряхнула колени. «Если бы ты минуту назад не спас нашего сына, я бы сейчас сама тебя убила». Она резко отвернулась и пошла прочь. Потом остановилась, повернулась к нему и сказала. «Ты, кстати, возможно, еще и не выживешь», после чего ушла окончательно. «Плохо получилось», — продолжая хрипеть, спросил Сёма у рыбы. «Да уж, не очень хорошо», — кивнул тот. Она, похоже, серьезно обиделась. Потом нагнулся к нему и тихонько сказал. «Но мне лично понравилась. Крутая шутка». «Плохи мои дела?» — спросил Сёма. «Не знаю», — сокрушенно покачал головой рыба. «Ноги и руки срастутся. Худо-бедно, но срастутся». «А вот не повредил ли ты позвоночник или чего внутри?» «Этого я сказать не могу. Тут уж как повезет». Лиана вернулась так же стремительно, как и ушла. «Рыба, ты тут долго прожил». «Здесь где-нибудь водятся гигантские пауки?» — спросила она. «Которые в подземельях обычно живут?» «Нет, здесь не видел», — ответил рыба. «Жаль», — сказала Лиана, и так же быстро ушла, но потом опять вернулась. «А где тут ближайшие пещеры, где растет светящийся грибок?» «А вот пещер тут полно. Если нужен именно грибок, то такое добро можно найти всего в получасе ходьбы отсюда», — сказал рыба. «Сходишь за ним. Принеси побольше». «И, наверное, нужно корабль отогнать подальше от берега, а то опять кто-нибудь заберется», — сказала Лиана. «Впервые такое случилось за полгода», — сокрушенно сказал рыба. «Ты права. Лучше не искушать судьбу». Раздался крик, переходящий в рев. Они увидели, что по берегу дикими скачками несется Ваня. За ним вдалеке показалась Арина, которая безнадежно отстала. Добежав до судна, он быстро прошелся по натянутой веревке, и, держась за вторую, Таким трапом они здесь пользовались, и оказался на борту. Быстро оценив все произошедшее, он опять заревел и, бросившись к рубке, со всей силы врезался в нее головой, оставив мятину на металле. После чего отстранился и долбанул головой в то же самое место еще раз, и еще, и еще, пока не расшип кровь себе весь лоб. Ваня прислонился спиной к стене, сполз по ней вниз и зарыдал. Все были в шоке и не знали, что сказать. Даже дети свесились сверху и смотрели, как этот гигант плачет. «Что случилось?» — спросила ли она. Ваня поднял на нее заплаканные глаза и сказал. «Я даже не догадывался, что я такая сволочь. Очень больно это осознать». И он в отчаянии постучал себя со всей силы по груди кулаком. Всеми было плохо видно, и он попытался поднять голову, чтобы рассмотреть, что происходит. Но страшная боль не дала ему этого сделать, и он застонал.